Глава 13. Общество. Активная жизненная позиция. Часть 2. Не сотвори себе кумира. В основах социальной концепции Русской Православной Церкви написано «Если власть принуждает православных верующих к отступлению от Христа и Его Церкви, а также к греховным, душевредным деяниям, Церковь должна отказать государству в повиновении». В случае невозможности повиновения государственным законам и распоряжением власти со стороны церковной полноты церковное священначалие по должном рассмотрении вопроса может предпринять следующие действия: вступить в прямой диалог с властью по возникшей проблеме, призвать народ применить механизмы народовластия для изменения законодательства или пересмотра решения власти, обратиться в международные инстанции, и к мировому общественному мнению обратиться к своим чадам с призывом к мирному гражданскому неповиновению христианин не имеет права осуждать конкретных людей не судите и не судимы будете не имеет права выносить решение о безусловной и окончательной виновности осуждаемого но он имеет право обличать грехи человека а не его самого в ситуациях когда это необходимо для спасения души этого человека, либо для спасения окружающих, бывших свидетелями этих грехов, а также оценивать деяния власти и вырабатывать свое отношение к тому или иному явлению. Важно понять, что православие никогда не призывает людей к бунту против существующей власти, но, с другой стороны, всегда говорит о том, что нельзя и обожествлять никакую власть и творить из нее кумира. Вот как говорят об этом основы социальной концепции Русской Православной Церкви. Христиане должны уклоняться от абсолютизации власти, от непризнания границ ее чисто земной, временной и приходящей ценности, обусловленной наличием в мире греха и необходимостью его сдерживания. По учению Церкви, сама власть также не вправе абсолютизировать себя, расширяя свои границы, до полной автономии от Бога и установленного им порядка вещей, что может привести к злоупотреблениям властью и даже к обожествлению властителей. Государство, как и иные человеческие учреждения, пусть даже и направленные на благо, может иметь тенденцию к превращению в самодавлеющий институт. Многочисленные исторические примеры такого превращения показывают, что в этом случае... Государство теряет свое подлинное предназначение. Итак, христианин не боится защищать христианские принципы и не стремится никому угождать ради мирских радостей и прежде всего потому, что он любит свою страну и переживает за судьбы Отечества. Именно любовь и дает ему такое право. Святой праведный Иоанн Кронштадтский так писал о любви к земному Отечеству. «Люби, Отечество земное».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 как ты обязан уважать и уважаешь законы земного Отечества. Сама Церковь, точнее священнослужители, призваны воздерживаться от участия в политических сообществах, партиях и органах власти. 81-е апостольское правило гласит «Не подобает епископу или пресвитеру вдавайтесь в народные управления, но не упустительно быть и при делах церковных». О том же говорится и в шестом апостольском правиле, а также в десятом правиле Седьмого Вселенского Собора. В современном контексте данные положения касаются не только исполнения административных властных полномочий, но и участия в представительных органах власти. Но это вовсе не означает, что также должны поступать и православные миряне. Наоборот, церковь приветствует активную жизненную позицию мирянина. В основах социальной концепции Русской Православной Церкви читаем «История Православной Церкви сохранила множество примеров самой активной вовлеченности мирян в управление государством, в деятельность политических и иных гражданских объединений. Участвуя в управлении государством и в политических процессах, православный мирянин призван основывать свою деятельность на нормах евангельской морали, на единстве, справедливости и милосердия» на заботе о духовном и материальном благе людей, на любви к Отечеству, на стремлении преображать окружающий мир по Слову Христову. Участие православных мирян в деятельности органов власти и политических процессах может быть как индивидуальным, так и в рамках особых христианских православных политических организаций или христианских православных составных частей более крупных политических объединений. В обоих случаях чада церкви имеют свободу выбора и выражения своих политических убеждений, принятия решений и осуществления соответствующей деятельности. В то же время миряне, участвующие в государственной или политической деятельности индивидуально или в рамках различных организаций, делают это самостоятельно, не отождествляя свою политическую работу с позицией церковной полноты или каких-либо канонических церковных учреждений и не выступая от их имени. При этом высшая церковная власть не преподает специального благословения на политическую деятельность мирян. Последнее правильно, потому что церковь, имея в обществе другие цели и задачи, не должна быть упрекаема в том, что претендует на государственную власть. Говорят, что политика – грязное дело и если не хочешь испачкаться, лучше не ходить на совет нечестивых, не участвовать в политических делах. Но на самом деле, политика дела не грязная и нечистое, как и многое другое. Политика – вещь совершенно нейтральная сама по себе, и только люди нравственные или безнравственные делают ее либо чистой, либо грязной. Как говорил митрополит Филарет Московский, «Вода, хотя и есть в ней ил, является чистую, когда он лежит на дне, но когда каким-нибудь неправильным движением ил поднимается вверх, вся чистая дотоле вода теряет вид чистоты и является мутную. Подобно сему, общество человеческое, хотя и есть в нем часть людей недобрых, является чистым, благолепным и благополучным, когда сия несчастная стихия лежит на дне, когда люди недобрые, по справедливости и уничиженные в общем мнении, не достигают власти, почета и влияния на других. Но когда недобрая стихия поднимается вверх, когда люди недобрые достигают власти, почета и влияния на других, тогда они мутят и чистую воду, и добрых людей, или своим влиянием вводят в соблазн, или своею силою подвергают затруднениям и скорбям и, возрастая в силе, вредят целому обществу. Но это ли повод опустить руки для человека, который наделен соответствующими талантами? Разумеется, не все должны идти в политику. Но если ты мог бы пойти и принести пользу, а ты пренебрегаешь этим, не желая испачкаться, значит, при твоем бездействии, попустительстве и пассивности и будет совершаться зло. «Худой гражданин царства земного, и для небесного царства негоден», говорил святитель Филарет. Православное предпринимательство категорически нравственно не приемлет утверждения «политика и этика несовместимы». Особая роль православного предпринимательства состоит в формировании качественно нового политического сообщества, заинтересованного в добросовестной конкуренции и выявлении новых талантов, требующего от своих участников постоянного подтверждения заслуженного авторитета. Церковь не участвует в политической борьбе, предвыборной агитации, кампаниях в поддержку тех или иных политических партий, общественных и политических лидеров, но приветствует активное участие православного предпринимательского сообщества в политике, если это воздействие является прозрачным и открытым так записано в Этическом кодексе православного предпринимателя. Общество только тогда будет динамично развиваться, преодолевая свои недостатки и противоречия, когда будут достаточно хорошо развиты два его полюса. С одной стороны власть, с другой стороны гражданские институты и объединения, которые могли бы конструктивно вести диалог с властью, не позволяя ей скатываться в тоталитаризм. К сожалению, сегодня в России остро ощущается недостаток именно гражданских сообществ, объединений, партий, профсоюзных и прочих организаций, которые могут поднимать насущные вопросы, требующие незамедлительных решений. Даже сама власть время от времени говорит о необходимости повышения активности гражданского общества в России. Без этого важного равновесия любое общество не только не может правильно развиваться но начинает хереть и загнивать. Общество, в котором власть безнравственна, в котором политики играют по грязным законам и нет механизмов оздоровления государства, можно уподобить дому, построенному на песке. Этот евангельский образ говорит нам о том, что любой дом, любое общество, построенное не на морально-нравственных нормах, данных нам Богом, рано или поздно рухнет. И пошел дождь и разлились реки, и подули ветры, и налегли на дом тот, и он упал, и было падение его великое. Поэтому политика без этики, так же, как и нормальная экономика, невозможна. Но если предприниматель, как человек, имеющий таланты организовывать людей, направлять их и руководить ими, хочет приложить свои усилия и в политике, он должен понимать, что здесь нельзя обойтись без соответствующих знаний. Любая кухарка или политик не могут управлять государством, потому что очень верно подмечено, что если государственный деятель не всесторонне образован, то он уже казнократ. Человек, желающий управлять другими, должен понимать, как возрастает его ответственность за других. Ответственность предполагает и получение специальных знаний, необходимых в выбранном деле. И не случайно, За государственной деятельностью укрепилось название «служба». Это на самом деле служба и служение, при котором обязательно надо помнить слова Господа нашего Иисуса Христа. «Кто хочет между вами быть большим, да будет вам слугою». От православного политика или государственного деятеля требуется крайняя духовная и нравственная чуткость, Христианин, трудящийся в области созидания государственной и политической жизни, призван стяжать дар особой жертвенности и особого самоотвержения. Ему совершенно необходимо быть внимательным к своему духовному состоянию, дабы не допускать превращения государственной или политической деятельности из служения в самоцель, которая питает гордыню, алчность и другие пороки, из основ социальной концепции Русской Православной Церкви. И еще о власти. Да, согласно заповедям Божьим, христианин обязан уважать власть и подчиняться ей, но мы не должны забывать и обязанности власти по отношению к подчиненным. Да, апостол Павел сказал, «Дети, повинуйтесь своим родителям в Господе». Но тут же он и сказал, «Отцы, не раздражайте детей ваших» но воспитывайте их в учении и наставлении Господнем. Да, апостол сказал, «Жены, повинуйтесь своим мужьям, как Господу, потому что муж есть глава жены, как и Христос — глава церкви». Но какова же обязанность мужа по отношению к жене? «Мужья, любите своих жен, как и Христос возлюбил церковь и предал себя за нее». Да, апостол Павел сказал, «Рабы, повинуйтесь господам своим по плоти со страхом и трепетом, служа с усердием, как Господу, а не как человеком». Но он же и сказал, «И вы, господа, поступайте с ними так же, умеряя строгость, зная, что и над вами самими и над ними есть на небесах Господь, у которого нет лицеприятия». Христос за церковь и за спасение людей взошел на крест, не пожалев своей жизни. И такую же безграничную любовь и преданность заповедует Спаситель властям по отношению к тем, кто от них зависит. У святого Николая Сербского есть стихи «Господи, Соделай меня воинам жизни». А в них такие строки. «Воины жизни, бейтесь крепко и не уставайте верить в победу. Важно осознавать, что ложно понятые христианские истины лишают христианина той духовной свободы, которую обещал им Спаситель. Ложное понимание смирения закабаляет его и делает из него раба действительно ничего не стоящего и ни на что не способного. А за утратой внутренней духовной свободы, составляющей основу человеческого достоинства, всегда следует наступление реального экономического и политического рабства и даже утрата своего государства. Наша страна бывала на грани такой утраты. Например, во времена Великой Смуты. Кстати, тогда именно люди делового сословия спасли наше Отечество. К 1611 году положение России было отчаянным. Власть захватил самозванец Лжедмитрий III, но страной управлять он не мог. Многие русские города были разграблены и сожжены. Москва лежала в руинах. На Россию шли войной шведы и поляки. Всюду были разброд и шатание. Это была Великая Смута. По сути, гражданская война. Люди были дезориентированы и не знали, какую сторону принимать, за кем идти. Казалось, уже ничто не спасет русский народ. Тогда монахи Троицкого монастыря стали по всей Руси рассылать грамоты, своеобразные военные сводки о положении дел. Грамоты публично зачитывались на площадях и в церквях. В Нижнем Новгороде чтение грамот закончилось горестным восклицанием народа. «Что же нам делать?» И тут на весь собор раздался голос земского старосты Кузьмы Минина «Ополчаться — «Ополчаться!». Кузьма Минин прежде всего увидел волю Божию в призыве оказать сопротивление врагам и спасти Отечество, и стал прилагать все свои силы, чтобы выполнить этот призыв. Он стал собирать людей в ополчение, а поскольку для этих людей требовалось снаряжение, то Кузьма выступил перед народом с такими словами — «Захотим помочь московскому государству, так не жалеть нам имения своего, не жалеть ничего, дворы продавать, жен и детей закладывать, бить челом тому, кто бы вступился за истинную православную веру и был у нас начальником». Кузьма Минин стал собирать пожертвования, объясняя народу, куда пойдут их деньги, став практически финансовым директором ополчения, и ему поверили. За ним пошли. Через семь месяцев Москва была освобождена от поляков, а вскоре была восстановлена и государственность. К сожалению, нас мало говорят о том, кем именно был Кузьма Минин. Его чаще всего называют мелким торговцем, державшим мясную лавку. Но это не совсем так или совсем не так. Его отец, Мина Анкудинов, был крупный соледобытчик, и надо осознавать, что в то время солевые промышленники были самой богатой категорией купцов. Он владел несколькими деревнями, пахотными землями, лесами, был совладельцем четырех рассольных труб, владел варницами и лавками и слыл одним из богатейших жителей Балахны. После ухода отца в монастырь Кузьма Минин с братьями продолжили его дело. Самое любопытное, что совладельцем рассольной трубы Луницкая, принадлежащей Мининым, был князь Дмитрий Михайлович Пожарский. То есть, прежде чем стать товарищами по ополчению, Кузьма Минин и князь Пожарский были сотоварищами по бизнесу. Деньги на ополчение жертвовали все, кто мог, но, конечно, решающую роль сыграли деньги русских купцов — Никитовых, Лыткиных, Дощанниковых, Строгановых. На эти деньги отливали пушки, снаряжали профессиональное войско. Из всего вышесказанного можно сделать вывод словами из социальной концепции нашей Церкви. «Недопустимо манихейское гнушение жизнью окружающего мира. Участие христианина в ней должно основываться на понимании того, что мир, социум, государство являются объектом любви Божией, ибо предназначены к преображению и очищению на началах богозаповеданной любви». Еще более простыми словами сформулировал принцип активной жизненной позиции на одной из встреч с молодежью патриарх московский всея Руси Кирилл. «Есть поведение реактивное, от слова «реакция». Это очень удобный тип поведения, он не предполагает инициативы. Реактивный тип поведения провоцирует общественную апатию. «Грязно на улицах города, не мое это дело». «Вот мэр плохой, вот управа городская плохая, дворники плохо работают». При этом можно с легкостью взять пластмассовую бутылку от шипучего напитка и бросить ее на землю. Поведение реактивное. Есть давление – поддадимся. Нет давления – ничего не происходит. А есть другой тип поведения. Когда неустройство в общественной жизни, человек воспринимает не как задачу для вышестоящего начальства – а как свою собственную повестку дня. Когда пробуждается творческая активность, когда появляется желание работать не только для самого себя, когда появляется желание не только свою комнату украсить или, в лучшем случае, палисадничек, но украсить город, деревню, мир Божий сделать более прекрасным. Активная позиция развивает внутренний творческий потенциал человеческой личности».